Глава шестая «Ты совершенно не думаешь о себе. Ты же мог разбиться!» «Дорин, ну что ты заладил одно и то же? Ты мне это уже в сотый раз говоришь!» «Я просто хочу, чтобы ты, наконец, начал относиться к таким вещам серьезнее, мой мальчик!» наставительно сообщил он. «Ты же знаешь, как я за тебя переживаю». «Само собой. Даже знаю, почему ты так переживаешь». «Неправда, не только поэтому. Хотя я о себе, конечно, тоже беспокоюсь. Я же не самоубийца, в конце концов». «Ладно, помолчи немного», — сказал я и постучал в кабинет компонента. Он не любил, когда в его лабораторию вломываются без стука. Это могло закончиться для наглеца самым печальным образом. Парочкой отработок, например, с не самыми приятно пахнущими эликсирами. «Кого там несет?» — прорычал он из-за двери. «Ну, входите, раз уже все равно пришли!» «Разрешите, Борис Алексеевич?» — осторожно спросил я из-за приоткрытой двери. «Темников, ты, что ли?» «Ну, заходи, чего встал?» — сказал он и добавил из пробирки несколько капель в какой-то бордовый эликсир. Я-то думал, хоть на каникулах ученики от меня отстанут и дадут, наконец, спокойно поработать, но нет. Лезут, как будто им здесь медом намазано. Врет, конечно. Никто к нему в лабораторию без особой нужды не наведывался. Дураков нет. Только когда крайняя необходимость для этого возникала. Вот как у меня сейчас, например. «Что стоишь, как столб, Максим? Рассказывай!» Чего тебе не отдыхается, как всем нормальным ученикам? Или что, тебя какой-нибудь добрый человек на несколько дней летних отработок оставил?» В этот момент бордовый эликсир сменил цвет на ярко-розовый и Щекин усмехнулся. гляди сработала Надо же!» Он уставил пробирку в штатив, снял перчатки и посмотрел на меня. «Ну так с чем пожаловал?» «Насколько я помню, у нас с тобой все хвосты закрыты, экзамены ты сдал на отлично. Решил помочь мне в лаборатории?» «Да нет, что вы!» — мотнула я головой и поспешно добавил. «Точнее сказать, я бы с удовольствием помог, но времени совсем нет. Столько всяких дел...» «Ну еще бы в твоем-то возрасте!» — хмыкнул он и присел на краешек стола. «Я к вам по делу. Мне один учебник нужен из библиотеки, а она закрыта». «Само собой, начались каникулы, если ты не заметил. Администрация считает, что таких учеников, которые летом захотят в неё заглянуть, в Китти же не так много. Сейчас же только пятый курс здесь, а для них, как ты знаешь, отдельная библиотека полагается. Куда ученикам помладше нос совать запрещено». «Вот я как раз по этому вопросу». «Нет темников». — Из библиотеки пятого курса ты книг не получишь. Здесь я тебе помочь ничем не смогу. — Да нет, Борис Алексеевич, мне нужна книга из нашей библиотеки. Учебник по древнему некромантикуму. Его же вроде бы с третьего курса изучать начинают. Хотел вот почитать на досуге. Мастер-смотритель говорит, что не положено. Ключ только у него. Мне так Ника Львовна сказала. — Решил позаниматься летом? — удивлённо вскинул бровь компонент. — Ну что же, похвально. За последние несколько лет прямо впервые вижу такое рвение. Ну а почему к Громову не пошёл? Он же мастер тёмных классов, а не я. Ну, просто боюсь, что не разрешит, а мне очень надо. Хм, любопытно. С каких это пор в глазах учеников я стал добрым дяденькой, к которому можно обратиться за помощью? — усмехнулся Щекин. — Разве нет? — Мне вот вы никогда не отказывали. — А ты нагрец, Темников, — рассмеялся он. — Дерзкий, люблю таких. Особенно, когда у них еще котелок варит должным образом. Но пойдем посмотрим. Может быть, получится тебе помочь. Про «может быть, получится» это он, конечно, преувеличил. С книгой он мне помог быстро и без всяких проблем. Не прошло и пяти минут, как он вернулся с ключом и выдал мне книгу на обложке, которой было написано «Древний некромантикум. Учебник для учеников магических школ и студентов вузов». Увесистая книженция страниц на 700, даже по названию которой можно сказать, что «Скукотища еще та». Но здесь такое. Если я хочу разобраться с картой, то других вариантов у меня нет. А прояснить этот вопрос мне очень хотелось. Так что... — Ничего страшного. Меньше на мопеде своем погоняешь, — злорадно сообщил мне Мур. — Максим, постарайся сделать так, чтобы с книгой ничего не случилось, — сказал мне Борис Алексеевич в ответ на мою благодарность за помощь. — Все-таки я ее под свою ответственность взял. Имей это в виду. — Само собой, — пообещал я ему и бегом вылетел из школы. Все-таки прав был компонент. Летом здесь находиться почему-то не очень хотелось. Несмотря на протесты Дориана, обратно в Белозерск я возвращался с такой же скоростью, с какой ехал в Китиш. Все-таки отличная штука этот мой Судзуки. Дед просто здорово придумал, что подарил мне его. У него в конце лета день рождения. Нужно будет ему что-нибудь такое сообразить, чтобы порадовать. Сразу после обеда я решил засесть за фолиант. Достал телефон, чтобы выключить звук, и оказалось, что на нем висит несколько пропущенных от Нарышкина. Наверное, звонил, пока я на мопеде ехал. «Ты где пропал?» — с обидой спросил он. «Звоню тебе, звоню!» «Да там дела кое-какие. Нужно было в китиш смотаться». «В китиш? Нафига? Что там делать на каникулах?» «Учебник взял в библиотеке». «Ну ты псих, Макс! Какой дурак, на каникулах учебники читает! Ты ведь там от скуки совсем долбанулся!» а, -а, «А, скучновато, конечно», — сказал я, и потер спину, которая немного отдавала знать о себе после вчерашнего похода в Курган. «Пока Лешке рассказывать про это не буду. Он ведь тоже собирался. Будет обижаться, что ему не позвонил». «Тогда я тебя немного повеселю». Я сегодня утром с отцом насчет твоей идеи разговаривал, — радостно сообщил он. Ну и что он сказал? Да он просто офигел, если честно. Минут пять сидел с открытым ртом, как рыба, представляешь? Только потом начал всякие вопросы задавать. Так, а что вообще говорил? — с нетерпением спросил я. Сказал, что это дело нужно как следует обдумать. Мне кажется, он по-любому захочет еще с тобой по этому поводу поговорить. Еще бы, — кмыкнул я. Мне тоже так кажется почему-то. В общем, я хочу тебе напомнить, что ты приехать обещал, помнишь? Так и ты вроде бы тоже. Не начинай, Макс. У меня здесь идея появилась насчет отдыха. Можно будет вместе с девчонками смотаться как раз на солнечное побережье, когда они вернутся. Хм. Ну, мысль неплохая на самом деле. Давно я уже на море не был. Чего молчишь? Я уже тут предварительно с Дашковой по этому поводу побеседовал. А она с Алисой. Есть мнение, что все будет как надо. Обе не против, но им нужно с родителями переговорить. — Ты, я смотрю, по всем фронтам работаешь, — рассмеялся я. — И с отцом успеваешь пообщаться и с девчонками. — Ну так, на том и стоим, Макс, — хохотнул он. — Короче говоря, жди звонка. Думаю, я скоро буду приглашать тебя в гости. — Договорились. — Что ты там делаешь сейчас вообще? — Леха-то что, глухой? — Сказал же, книгу из библиотеки читаю. — Серьезно, что ли? — Ну ты, я вижу, там и правда на стену лезешь от безделья. — Ладно, не переживай. Я тебя скоро спасу. — Пока. — Давай, — сказал я. Затем отключился и выключил звук. Пора делом заняться. Ох и сложная штука, оказался этот древний некромантикум. Столько всяких нюансов. Оказывается, раньше он еще отличался деталями от региона, в котором применялся. Как некроманты с этим в прежние времена жили вообще, я понять не могу. Там есть такие варианты, что в московском княжестве буква символ обозначает одно, а в архангельском совсем другое. Хорошо, что нашлись умные одаренные, которые в какой-то момент сделали некромантикум единообразным. Даже Дориан в нем разбирался более-менее, несмотря на некоторые отличия с тем алфавитом, который он изучал. А то как бы я без него? С карты провозились целый день. Я отвлекся только на то, чтобы Корвина покормить, который неожиданно залетел в гости среди дня. Он в последнее время не каждый день прилетал. А если и появлялся, то вечером после захода солнца. К концу дня у меня уже голова пухла от наших с мором научных изысканий. Но задачку мы с ним пока так и не решили. Хотя определенные успехи были. Если предположить, что карту составляли где-то здесь, то выходило так, что точка, на которую указывал луч, находилась недалеко от Тухлого моста. Вот только, судя по современным картам Белозерска окрестностей, которые я нашел в интернете, никаких населенных пунктов там не было. По крайней мере, сейчас, что говорить, «Диай, Тухлый мост», Лишь на одной из них нашел. Выходит так, что нужно будет в местный краеведческий музей наведаться. Я думаю, там уже точно помогут с какими-нибудь старыми картами или расскажут что-нибудь. Кому знать всякие древние истории, как неработникам музея? Но это уже не сегодня. устал как черт, голова совсем не варит. Нужно как-нибудь расслабиться. «Не мешало бы деньги за монеты в тени-дом отнести», — напомнил мне Дорин. «Ты давно уже собирался. Дай вообще проведать, как они там». «Точно. Время вполне подходящее. На то сейчас начнется то одно, то другое. У меня там еще и гость же сидит. Только нужно одну штуку сделать». «Хоп». «Ну, наконец-то!» — радостно прозвенел появившийся передо мной призрак Ганана. Как я устал сидеть в этом долбанном кристалле. Такое ощущение, что меня посадили в тесную бочку без окон и дверей. Просто безобразие. Я надеюсь, меня здесь кто-то прикончит. Тесная бочка? Надо же. Ибрагим мне ничего такого не говорил. Теперь буду знать, что ему там несладко приходится. Интересно, а от мощности кристалла зависит удобство пребывания там призраков? Надо будет проверить. Если что, сделать один модный транспорт для турка. Он его давно уже заслужил. — Вряд ли тебя здесь прикончат. С этим придется потерпеть, — сказал я, наблюдая, как его физиономия медленно превращается в лягушачью голову. — Кстати, тебе придется подождать меня некоторое время в этой комнате. У меня кое-какие дела. — Что это за тип? — удивленно спросил Ибрагим, глядя на внезапно появившегося в комнате призрака Что у него такое с башкой, мой господин? Она превращается... О, Аллах! Он ничем не болен? При всем уважении к вам, я бы не хотел подцепить от него какую-нибудь заразу. — Не подхватишь, не переживай. Это у него что-то вроде дара от одного парня, — успокоил я его. — Ты со мной в тени дома идешь или как? — Само собой, мой господин. Какие могут быть вопросы? Вот только сладостей нужно с собой захватить побольше, — Хорошо, что дед для меня целую тумбочку запасов держит. Отличный повод выгрести из нее все подчистую. Я стоял на знакомой полянке, не смотрел на открывшуюся передо мной картину с открытым ртом. Ничего себе, как давно я тут не был, если за это время рядом с моим домом еще парочка небольших хижин нарисовалась. Ну и кто это у нас здесь живет, интересно знать? «И почему меня никто не встречает?» «Странное дело, мой мальчик. Я с тобой полностью согласен». Мы уже подошли к дому, когда из окна наконец выглянула лакримоза и помахала мне рукой. «О, мой сладенький, а я подумала, что мне опять показалось. С этими переменами никогда не знаешь, кто еще заявится к нам в дом. Заходи скорее». «Понятное дело. Куда же я денусь?» Как только я вошел, она заключила меня в объятия и чмокнула в щечку. «Как я соскучилась по тебе, мой дорогой! Тебя так давно не было!» — сказала она. И окинула меня странным взглядом, от которого мне вдруг стало немного жарко. «Ты изменился. В лучшую сторону, между прочим, повзрослел, вытянулся. Как быстро детки превращаются во взрослых мужчин!» «Макс, не слушай ее!» посоветовал мне Дориан. «Слишком гладко стелет. Наверное, хочет о чем-то тебя попросить. Уж я-то ее знаю, как облупленную». «Со мной, Ибрагим, между прочим», — сказал я и посмотрел на несводившего с нее глаз призрака. «Он по тебе очень скучал». «Как это мило с его стороны», — сказала она и хлопнула несколько раз своими длиннющими ресницами. «Ладно, потом между собой пообщайтесь». — А пока расскажи мне, что здесь происходит. Какого черта возле наших стен появились эти убогие домишки? Или это Хорнборн себе парочку новых курятников построил? — Не угадался, Хорочек. Это гном построил нашим гостям из Лаламура. — Каким гостям? Тут же был только этот, как его? — Мудрый Шаппур, — напомнила мне ведьма. — Точно. Так вот, здесь же был только он один. Откуда остальные гости взялись? Или этот парень почкованием размножается? — Мне так нравится, когда ты ругаешься. Не замечала раньше за тобой, — сказала она и прикрыла глаза. Меня опять бросило в пот. «Лакри — Лакри, — нахмурился я, — мне сейчас не до шуток, если что. — Так я и не шучу. Ну ладно, ладно, пошли пить чай, сейчас я тебе все расскажу. Оказалось, что пока меня здесь не было, произошла вот какая история. Через неделю после того, как здесь оказался этот мудрый шапур, в тенедом заявилась еще парочка таких же странных типов. Ну как заявилась? Хорнборн притащил после очередного обхода территории. Новенькие отличались от шапура одеждой, а еще в руках у них были копья, которые гном у них отобрал, когда они попытались с ним сражаться. Как оказалось, эти парни что-то вроде охраны шапура. Его верная гвардия. Он в Лаламуре важная шишка, типа жреца. Второй человек после правителя Лаламура. Поэтому ему полагается собственная охрана. Вот они и пришли сюда. Прошла еще неделя, и появились еще три человека. Тоже из охраны Шапура. Затем еще и еще. Сколько всего их здесь сейчас собралось? Прервал я ее рассказ, сообразив, что самое основное я уже услышал. Пятнадцать человек, не считая самого жреца. — ответила она. — Мне, конечно, поначалу нравилось, как они все на меня смотрят. Сам понимаешь, девушкам всегда приятно, когда на них смотрят такими взглядами. В этот момент я посмотрел на Ибрагима, у которого сорта разве что слюна не капала. Наверное, именно такой взгляд, которым он сейчас смотрел на нее, и имела в виду лакримоза. Но с некоторых пор я начала их опасаться. Представляешь, Один из них даже попытался как-то ночью забраться ко мне в окно. Причем я его даже не услышала. Это хорошо, что у меня стоят охранные руны. иначе я даже не знаю, чем это могло бы закончиться». Ведьма поправила декольте и взяла из вазы одну из принесенных мной конфет. «Дориан, про какие руны она сейчас говорит?» «Про охранные, Макс. Лакаре большой специалист по рунологии». «Одна из лучших рунических ведьм в моем мире. Так что...» «Да ладно! А почему ты мне раньше об этом не говорил? Получается, что она могла бы учить меня не только алхимии. Столько времени потеряно!» «Не-а-а, не получается, мой мальчик. Во-первых, для того, чтобы она смогла рассказать тебе хоть что-нибудь, о чем ты будешь иметь понятие, следовало пройти хотя бы начальный курс рунологии». Ты это сделал только недавно. Ну, такое я бы мог, во всяком случае, попробовать. Во-вторых, ты об этом не спрашивал. <свят> Правда? Ты сказал, что сам о ней расскажешь как-нибудь позже. Вот я и рассказываю. Разве я тебя обманул? Ага, конечно. Лишь после того, как она сама об этом заговорила. Ну ты иди, Будориан. Из любой ситуации выкрутишься. О чем ты задумался, мой сладенький? прервала она с Лакримоза. «Да вот думаю, как они такой толпой в двух маленьких курятниках помещаются?» «Они не помещаются. Половина на улице спит. Погода-то у нас хорошая все время. Ну вот и пользуются... Кстати, они с Хорнборном пошли за материалами в лес. Собираются еще пару домов здесь строить». «Хрена с два!» — сказал я. «Так у нас здесь скоро новый Лаламур появится». «Бармак!» — согласился со мной появившийся рядом Барматун и я скормил ему Гулливер. Понятное дело, что слопал он его вместе с бумажкой. Для него это были такие мелочи, о которых даже говорить не стоит. Я вот понять не могу, как они сюда попадают, если этот мудрый Шапур говорил, что для этого он какой-то мощный ритуал совершил. Они там что, все жрецы, что ли? «Понятия не имею, мой милый», — проморлыкала она. «Сам у него спросишь, когда они вернутся?» В этот момент я услышал, как через открытое окно доносится стройный ряд голосов. «Ты тоже это слышишь, Лакери?» — спросил я у нее. «Угу, мета они так поют. Хорнборн научил какой-то из своих любимых песен. Наверное, возвращается из леса». «Так, чувствую, вовремя я здесь появился», — сказал я и бросил Бармутуну еще один гуливер «Пора заканчивать с этими бегуавами под окнами». Как мне все-таки нравится, когда ты ругаешься».